Глава третья. Атака монстров аномалии была, как всегда, неожиданной и в этот раз более интенсивной, чем когда-либо ранее. В ружье всех подняли быстро, народ здесь к такому привычный и умеет стартовать с места в карьер без расспросов и обсуждений. Устремившись из аномалии в сторону городской стены и ворот в живой поток, заметили сразу и мгновенно открыли огонь. Длинные автоматные пулеметные очереди звучат гораздо красноречивее любого доклада о надвигающейся опасности. Находившаяся в карауле часть гарнизона в полном своем составе полила по бегущей рычащей массе уже через минуту после первого выстрела. Еще через несколько минут на поле прилетели первые фугасные снаряды. Чуть позже заработали систему залпового огня, выжигая пространство от ворот до самой зоны. Вот только монстров было слишком много, и в этот раз они словно стали хитрее, размазываясь ширь по выжженным ранее полям, усеивая их свежими трупами и подранками. Раненых в госпиталь привезли много, большая часть из них были охотниками, успевшими выйти из аномалии до ее резкой активизации, но не успевшие вернуться домой. Они вместе с бойцами гарнизона приняли на себя первый удар идущих в авангарде разъяренных монстров. А ведь могли отступить, но нет. Посчитали, что не смогут оказать поддержку бойцам и, в принципе, были правы. Я положил протезан в рюкзак рядом с крыльцом и быстро включился в процесс лечения. Анатолий Федорович, как обычно, раздавал задания, а на себя забирал самых тяжелых, почти безнадежных пациентов. Вокруг раздавались стоны, ругательства, различные эликсиры стремительно шли в расход. По крайней мере, они экономили силы целителей и позволяли вытащить куда больше количества пациентов. «Что, на пятом круге повеселее пошло?» спросил склонившийся надо мной Герасимов, когда я залечивал рваную рану плеча. «Значительно», — ответил я, не отвлекаясь от процесса. «Ты сильно не радуйся, поток контролируй», — добавил наставник назидательно. «Это раньше ты старался больше из себя выдавить, а теперь надо делать упор на контроль ситуации». Иначе быстро истощишься, а восстанавливаться с нуля придется значительно дольше. Да и твоя энергия постепенно будет становиться более качественной, а значит, ее будет требоваться меньше. Понял, кивнул я, подняв на него взгляд. Спасибо большое. Анатолий Федорович тут же переключился на следующего раненого бойца, а я продолжил. Рана почти зажила, осталось немного. Контроль, говоришь? Ну да он меня учил, как направлять поток целительной энергии с вибраций, чтобы достичь быстрее нужного эффекта, а теперь это не требуется. Даже наоборот, приходится сдерживать и постоянно перенаправлять поток, чтобы он не лился впустую. Контроль был важен. Чуть позже к лечебному процессу подключились Евгений и Константин. Парень сейчас даже не пытался геройствовать, не его уровень, а помогал девушке, распылял из целительный эликсир и очищающий от негативной энергии аномалии. Вот и синий снова пригодился, причем Жене с Костей лили его большое количество, так как у некоторых пациентов уже началась так называемая ведьмина гангрена, будь она неладна. Только мне показалось, что раненых осталось намного меньше, как подвезли новую партию. Мы даже не пытались их заводить и заносить в помещение, все происходило прямо на площадке перед главным входом. Если бы не моя... Способность восстанавливать свой запас энергии за счет негативной уже давно истощился под ноль, а так продолжал исцелять, стараясь еще и медитировать на ходу. Ну а персонал больницы всех уже обработанных пациентов развозил по отделениям и палатам, освобождая нам пространство для новых партий. Уже ставшие привычными стоны и ругательства вдруг доносились новым звуком, выстрелом из снайперской винтовки. Скорее всего, на него никто не обратил внимания, Глушитель отличный, но я услышал и по спине сразу пробежал холодок. Стас просто так стрелять не будет. Через минуту еще один выстрел, потом еще, и подключилась пулеметная турель одного из привезенных ранее бойцов-броневиков, оглушившего всех присутствующих и создавшего стойкий звон в ушах. Как таковой паники не было, потому что местные давно к подобным вещам привыкли, но настроение это, разумеется, не прибавляло паузе между очередями я услышал, как тихо скрипнула входная дверь. Я поднял взгляд и увидел, что на пороге появился главный целитель. Мужчина важной походкой спустился с крыльца и снова начал показательное шоу с массовым исцелением. Группы по пять-шесть человек замирали, как жук в янтаря, а потом начинали подниматься, уже полностью исцеленные. К стрельбе уже подключился и Матвей, а также несколько бойцов, сопровождавших раненых, значит, монстры подбираются все ближе к госпиталю. Боюсь представить, что сейчас происходит на улицах города, так как стрельба уже была слышна буквально со всех сторон. Залечив очередную рану, я снова взглянул в сторону главы нашего госпиталя. Мужчина стоял точно посередине площади, перед входом, расставив руки в стороны, словно упирался ладонями в стены коридора. «Защитный купол держит», — пояснил Олег Валерьевич, занимавшийся другим пациентом рядом со мной. «Это значит, что мы в окружении монстров?» — спросил я. «Выходит, что так» кивнул целитель. Давненько такого не было. Только он долго его не удержит. Еще минут двадцать или чуть больше. По идее, должна подоспеть помощь от военных. А если не подоспеет, насторожился я. Олег Валерьевич поднял голову и внимательно посмотрел на меня, размышляя над ответом. «Значит, уходим внутрь», неуверенно ответил он. «Все, кто сможет. Потом в подвал, в убежище». «А если кто не успеет?» спросил я. Здесь ведь много тех, кто не сможет убежать. Да и не все пациенты транспортабельны. Ответа я на свой вопрос не ждал, он был очевиден. Кем-то придется пожертвовать, чтобы спастись самим и спасти тех, кого успеем. Такой вариант мне не нравится. Раз боевой маг здесь, только я один, то сейчас мой выход. Пойду-ка я посмотрю, что там происходит, сказал я, завершив лечение пациента и пошел за своим портазаном. Олег Валерьевич молча проводил меня взглядом, но препятствовать не стал. Рюзак я оставил на месте, поднял партазан и начал накачивать навершие смесь энергии в разных пропорциях. Я обошел стороной раненых и коллег, протиснулся между машиной скорой помощи и броневиком, теперь четко увидел границу действия защитного купола. «Когда же мой Матвей так сможет?» От меня до прозрачной стены, в которой тыкались мордами игольчатые волки и синие саблезубы, пытались пробить когтями леши, было еще метров десять. Этот барьер воздвиг главный целитель? Так это получается, что на седьмом круге я тоже так смогу? Или эта способность есть не у всех? Столько вопросов, но пока что нет ответов. Да и думается мне, что барьер в исполнении целителя все же чем-то отличается от того, что может произвести маг-барьерщик. С двух сторон, сквозь орду монстров, к нам прибивались объединенные отряды охотников. Я слышал лязко глухие удары мечей, отборную ругань. Пожалуй, начну с того, что попробую им помочь сюда пробиться. Стоявшему прямо передо мной и лешему хватило одного тычка, острием копья точно в гортань. Чудище быстро забыло, как дышать, и начало седать на асфальт. То же самое со вторым, только ударом в сердце. С десяток волков растянулись на асфальте после удара широким веером молний, который неожиданно чувствительно просадил мой запас маны. Теперь буду бить по меньшему количеству, беречь энергию, чтобы дольше хватило. Я уже не заметил, как прошел через границу барьера, на меня он никак не повлиял. Расталкивая игольчатых волков, ко мне устремился довольно крупный саблезуб. Хищный ящер бежал на меня, раскрыв пасть, из которой на землю обильно капала слюна. Острие протазан успешно пробило ему небо и выдало небольшой разряд точно в мозг. «Вот и думаю теперь головой, куда лезть, а куда не стоит», — сказал я ящеру, обходя его, перешагивая через трупы волков. Группа охотников впереди сражалась довольно отчаянно, быстро прорубая себе проход. Если бы на них не наседали с боков, давно достигли бы площадки. Расширивая протазаном и разрядами молнии, окружавших меня волков, я уверенно шел им навстречу. Еще через пару минут мы соединились. Только теперь я разглядел, что отряд возглавлялся тот же Виктор. Теперь увидел и другие знакомые лица. — Привет, док! — воскликнул Виктор, протягивая мне руку, пока его бойцы вокруг нас продолжали рубить монстров. Это оказывается не только целитель, но и молнии долбануть неплохо можешь. Никогда такого раньше не видел. И бойца моего вчера от верной смерти спас, а теперь вон сколько тварей укакошил. Ай да молодец! Побольше бы нам таких. То тогда бы мы. Спасибо, что пришли, перебил я его Дефирамбы. — Еще немного из существа аномалий ворвутся в госпиталь, а мы тут людей спасаем. Так мы именно поэтому сюда и пришли, уже более серьезным тоном ответил мужчина. Как увидели, какая толпа монстров сюда направилась. Докоринулись на перерез. «Он, смотрю, еще Степ спешит на помощь, как бы ему самому помогать не пришлось!» Я обернулся в сторону, где видел второй отряд. Им и правда не повезло. Их обступило чуть ли не сотни разных тварей. «Надо им помочь!» — бросил я и начал пробивать к ним дорогу, уворачиваясь от клыков и когтей, оставляя позади себя организирующих монстров. Виктор со своими поспешил в том же направлении. Вместе мы оставили широкую прос просеку, Вредеющие разношерстные стаи, и через пару минут два отряда воссоединились. Короткий кивок вместо приветствия теперь, объединив усилия, мы начали изничтожать окружавших поступок к госпиталю тварей. Еще немного остатки огромной стаи игольчатых волков предпочли ретироваться с поля боя. Ни одного саблезуба не осталось живых. Недавно откуда-то появившийся огромный леший внезапно остался один, сразу прекратил реветь и ускоренным шагом скрылся из аллеи. «Кажись, отогнали», — пробормотал Виктор, провожая взглядом улепетывающего лешего. «Он как побежал, аж пятки сверкают. Небось, тебя испугался, док. Тебя как звать-то?» «Ваня», — ответил я. «Ну, меня Витя, ты знаешь уже», — улыбнулся крепко телосложения мужчина лет сорока. «А по-батьке-то как, непривычно целитель только по имени звать». Вани вполне достаточно», — ответил я, улыбаясь. «Вот подрасту немного и на отчество заработаю». «Ну ладно», — пожал Виктор плечами. — Вань, так Ваня. Тут у нас раненые есть, глянешь по старой дружбе. — Пойдем ближе к госпиталю, там и займемся, — сказал я. Машины скорой помощи начали потихоньку выруливать с площадки перед приемным отделением и стартовали с визгом колес в сторону северных ворот, где выстрелы и канонада сливались в непрерывный шум войны. Броневики поспешили туда же, а почти половина привезенных ими солдат осталась для поддержания обороны госпиталя. Они разделились на две группы, по семь человек, и расположились на газоне по сторонам от площади, заняв огневые позиции. Главный целитель попростецки сидел на ступеньках перед входом и пил кофе, который ему только что вынесла секретарша. По мере нашего приближения я понял, что он неотрывно смотрит на меня. — А ты полон сюрпризов, комаров! — сказал статный мужчина. Даже отработав до изнеможения, он сохранял величественную осанку. «Идеально отглаженный халат, дорогая рубашка, идеально ровный, завязанный галстук. Чего только не узнаешь при соответствующих обстоятельствах». «Так получилось, что у меня два дара», — ответил я, разумеется, даже не думая отнекиваться. «Это я уже заметил», — усмехнулся главный целитель, отхлебнув кофе, аромат которого теперь достиг и моих ноздрей. «Так бывает. Только обычно при инициации выбирают один и более важный, и чаще всего это не целительство». — Много раз слышал об этом, — улыбнулся я, — начиная с детских лет. Отец был недоволен моим выбором. — Своевольный и упертый, да? — спросил мужчина, едва заметно улыбаясь. — Для целителя это хорошее качество, да и для боевого мага тоже. А вот у меня такого выбора не было, насколько ты мог догадаться, поэтому я и целитель. — Но вы тоже довольно-таки целеустремленный, раз достигли таких высот, — отметил я. — Каждый в этом мире хочет кому-то что-то доказать. Грустно улыбнулся мужчина, глядя на оседающую пенку на поверхности оставшегося напитка. Кто-то себе, кто-то другим. А я буквально жил в аномалии, чтобы доказать и себе, и другим, на что я способен. Так продолжалось, пока меня самого чуть не стерли в порошок. После этого я зарекся туда ходить. Решил, что с меня хватит. Тогда мне предложили эту должность. Ну вот, кофе и медитации привели меня в порядок. Пора заняться делами. Успехов тебе, Комаров. Глава нашего госпиталя уверенно поднялся на ноги, открыл дверь приемного отделения и ушел. «Ну вот тебе и довелось с главой нашим близко пообщаться», — улыбаясь сказал стоявший неподалеку Олег Варевич. «Он так неплохой человек, когда дело не касается служебных вопросов. Тогда он кремень». «Так это начальник ваш?» — спросил Виктор, который наблюдал со стороны за нашим общением. «А я-то думаю, что за важная птица такая? Граф, не меньше». Если не больше, сказал Олег Валерьевич. Так получилось, что никто из работающих здесь про его род ничего не знает, а спрашивай, бояться, не исключено, что там какая-нибудь невеселая история кроется, да, Ваня? Я обернулся к целителю и встретился взглядами. В его глазах четко читался вопрос о своем происхождении, который он не хотел задавать вслух. Некоторое время он посмотрел на меня, потом подмигнул. Давай займемся твоими ранеными помощниками сказал Олег Валерьевич, и направился к ближайшему бойцу, рукав которого был пропитан кровью. «Покажите, что у вас с рукой?» Ведь ты сортируешь, как в прошлый раз, а мы лечим», сказал я своему новому знакомому. «Договорились?» Тот кивнул и сразу подозвал бойца, который сильно хромал. Под окровавленной штаниной обнаружилась солидная укушенная рана, к лечению которой я сразу же и приступил. Только сейчас заметил моих друзей, сидевших на газоне, поудаль и организовавших себе небольшой пикник на траве. Матвей заметил, что я не смотрю, помахал мне рукой. Стас присоединился. Пока я занимался лечением раненых в городском бою охотников, канонада начала потихоньку стихать, выстрелы и разрывы теперь больше носили единичный характер. Намного уменьшилась интенсивность стрельбы, пулеметные очереди стали более короткими и редкими. За оставшимися возле госпиталя, В качестве подкрепления солдатами приехали броневики и увезли их в сторону северных ворот. — Ну что, Ваня, пойдем и мы, наверное, туда, где нас ждут, — сказал Виктор, когда все его бойцы были в порядке. — Мне тут позвонили, что в частном секторе бесчинствует леший и довольно большая стая волков. Пойдем разгонять. — Хорошо, — кинул я, доставая с кармана рюкзака пробирку с зеленым лексиром. — Возьми, это целебный. — Накапай в рану и смотри, как заживает. Если надо, добавь ориентируясь на размеры раны. — Спасибо, док, — сказал Виктор, бережно принимая от меня подарок. — Опять я твой должник. Так скоро аномалии кристаллов не хватит, чтобы с тобой расплатиться. Можно и не кристаллами, — подмигнул я ему. — Если принесешь осторожно выкопанный вместе с комом земли кустик крови призрака или синей кружевницы, то я стану твоим должником. — А у тебя есть куст, док, — усмехнулся Виктор. «Ладно, учту твои пожелания». Объединенный отряд охотников тоже ушел. Теперь на обороне госпиталя остались только мы со Стасом и Матвеем, которые усиленно махали руками, призывая присоединиться к их скромному пиршеству. На траве было постелено грубое полотенце в качестве скатерти, на которой лежали очищенные вареные яйца, нарезанное сало, целая вареная картошка и ядреные квашеные огурцы. «Мама мне с собой дала», — пояснил Стас, макая картошку в небольшую солонку. Велела друзей накормить, чтобы за город не на голодный желудок бились. Все же мы все здесь в пределе. Ну, после такого перекуса мы точно весь город очистим от этой нечисти, — усмехнулся Матвей, потом откусил половину яйца и сунул следом в рот кусок сала. — Молочком запей, — сказал ему Стас, протягивая бутылку. — А то, не дай бог, застрянет еще. — Пей, пей, это утреннее, свежак. — Утреннее? — удивился Матвей, взяв бутылку в руку. — я уже подумал, что парное... Он какое теплое. А, так это я рюкзак, можно сказать, подмышку зажал, чтобы стрелять удобнее было. Сначала подумал. И нафига я с собой его на дерево притащил. А потом не пожалел. Упор хороший. Так я, наверное, и подогрел. А может от того, что картошка еще горячая была? Да, точно. Мы с обедитом уплетали припасы Стаса, беседовали ни о чем. Вдыхали прохладный вечерний воздух. В конце августа по вечерам становилось довольно свежо, но куртку надевать пока рано. «Хорошо, хоть дождь давно закончился», — сказал Матвей после затянувшейся паузы. «Хоть на траве посидеть можно, и зад не промокнет». В следующее мгновение откуда-то издалека послышался невероятно низкий утробный рык. Если бы киты могли рычать, то это было бы не именно так. «Это еще что такое?» — пробормотал Матвей, выпучив глаза. «Недопитая бутылка молока замерла недалеко от его рта». Рык повторился, чуть громче. «Вроде как где-то недалеко», — тихо сказал Стас, экстренно собирая остатки ужина и скручивая их полотенца. «Какая-то здоровенная хрень, как бы не дракон какой!» Стас закинул рюкзак за спину, передернул затвор снайперской винтовки и насторожился. Матвей тоже вскочил, взяв в руки автомат. Меч остался в ножнах за спиной.